какую не возьмешь газету, в любой, как сторублевая заначка крылся портрет Апофеозова. Воздух, дрожавший точно от жара, от тускло зеленого недозрелого листопада, был полон Апофеозовым в невиданной прежде кондиции. Порой Марине, больше месяца крутившей для отчима старые новости, приобретавшей из-за повторений гипнотическую силу коммерческой рекламы, начинал мерещиться, будь то ставшей ставший формой и сутью настоящего момента, воплощением реальнейшей реальности, противостоит оберегаемому ею бессмертному мирку. Глобальным противником Апофеозова на истинных выборах, для которых выборы на участке номер 18 были побочным эффектом, грубой материальной формой, и из кое-как отпечатных бюллетеней и обтянутых, как гробы, дешевым красненьким ситцем избирательных урн, был, конечно, не Кругаль. А Леонид Ильич Брежнев. Продолжая в «Маринных новостях» летать за рубеж и принимать делегации, целые фестивали убеленных одеждами индусов, разноплеменных негров с открытыми шахтерскими лицами, маслянистых азиатов, военных френчих до колен, Брежнев, несомненно, продолжал существовать и в коллективном сознании, одетых еще в советские пальто избирателей 18-го участка. Не давая себе отчет, они продолжали донашивать этот образ, кое-где протертый до дыр, но сделаны им померки и все еще соединяющие их с широким миром надежнее чем питательные сникерсы и американские фильмы про Терминатора. Однако апофеоза в своей фантастической витальности, которая была ничем иным, как несокрушимой волей, есть, пить, строить загородный особняк, похожий на людоедский замок из сказки, открывать в Швейцарии секретные счета, становился все большим искушением для голосующих женщин. Вдруг принимавшихся наводить вторую молодость при помощи маргариновой помады и дешевой краски для волос, сквозь которую тут же начинала пробиваться десятиватным тусклым электричеством корневая седина. Такие интенсивные экземпляры явно уверовавшие в комплекте с апофеозовым в чудодейственные свойства питательных кремов и омолаживающих сывороток Уже становились заметны на подопечных улицах, их делалось больше и больше. Марина опасалась, что их внезапная жажда жизни, выйдя из-под контроля, принесет Апофеозову решающий перевес голосов. Того же самого опасался и Кругаль. Его артистическая душа чудко ловила неблагоприятный расклад избирательских симпатий. Сделавшись нервным и капризным, он однажды закатил своему импрессарио генеральный скандал, во время которого секретарша Шишкова, испуганно приоткрывая дверь кабинета, как приоткрывают крышку кипящей кастрюли, видела в щели, как ей показалось, летающий пиджак. После чего Кругаль вышел в этом самом безобразно вздернутом пиджаке, с полными горстями рваной бумаги и с глазами в непролитых слезах, словно бы в детских несчастных очочках.